Глава 16. Осталось 2 дня. Всё путём, поинтересовался Максименцев. Он переключал радиоволны в магнитоле, когда вернулся Авдеев. Вполне сказал через тебя связь с ним держать пока что. Сегодня ни с кем больше встречаться не надо. Не, только подбрось меня до отделения. Не пойму, то ли холод собачий, то ли я заболеваю. То ли на дежурство в новогоднюю ночь кому-то не хочется, лучше ж дома на больничном водочкой лечиться. Опер посмотрел на Сергея с виноватым выражением лица. Я не дежурю в праздник. Меня серьёзно знабит. Потому вези скорее. Что мне за это будет? Катаю тебя туда-сюда. Я не таксист. Ха, будет. Заберёшь своего Томпсона. Ты говорил, он в трезвике. Я знал, ты приедешь, потому распорядился, чтобы он в отделении ждал. Видите, господин племянник, как я вас уважал. Под приятный женский голос из радио, что вещал об очередных громких заказных убийствах в Москве, Бэтмен через зеркало застрелил внимание на жёлтую семёрку. Она давно висела в весёлом хвосте девятки. Сергей поделился опасениями с Игнатом. Капитан отреагировал скептически. У тебя мания преследования начинается. Но номера пробью для порядка. Наверняка фальшивые, а тачка в угоне, нервно бросил Авдиев. Зинченей ты сегодня, я думал, чекист тебя успокоит немного. Муторно на душе. Так чего-то тревожно. После разговора с Николаем Ивановичем я подумал. Делись. Раз вепер крутой такой, чего ему не послать ко мне профи? суперкиллера из бывших спеццов или целую группу. Не может же он в нашей дыре долго торчать, склонять меня выдать ему девочку, которой у меня нет, при его статусе, проще наёмника заслать. Или уже вообще-то он в нашей дыре, как ты выразился, не торчит. В Ростове кайфует, это я и без чека знаю. Конечно, может и душигубов заслать, дело в том, только он больной на голову. Кажись, собственно, ручно хочет утрясти проблемы или боится авторитет потерять, мол, скажут Карыша в Москве, поехал провинциальным ребятам вопрос закрыть. и вернулся ни с чем, пообломал зубы, а теперь киллеров нанимает. Ну, или боится, что Велес за тебя спросит потом. Не знаю. Возможно. Сергей свернул на перекрёстке вправо, его хвост влево. Это немного успокоило Авдеева. Над отделением племянник встретил с запада. Тот, увидев босса, оживился и направился навстречу. Томсона не отпускают, прикинь, возмущался Дима. Базарят без специальной команды не имеем права. Хотел тревогу бить, думал, Чербак мутит против нас. Хорошо, ты подъехал. Сейчас капитан Максименцев распорядится и вернут нам матерного друга. Бэтмен обрадовался встрече с Плетниковым. Неспокойно было на бандитской душе с утра, а скорейшем оно понадежнее. Сергей испытывал дурацкое состояние, не тревогу или чувство опасности, скорее ощущение дискомфорта. Словно на него постоянно кто-то смотрит из-за угла, дома или чердака. Хотелось верить, что не в снайперский прицел. Томпсон беспрерывно стонал с задних кресел девятки, намекая на то, что ему очень плохо, следовательно, не мешает поправить здоровье. В конце концов Авдеев не выдержал и ответил помощнику о плеуху: "Заткнись уже, баран! Никто тебе не виноват. Выпили вчера вечером по чуть и хватит. Но нет, нас на продолжение, потом и на подвиги тянет. Хуши ребенка!" Прости, жалобно ответил Саша, причём без мата. Пару кружечек пивка бы всего, большего не прошу. Ладно, сжалился племянник. По делу сгоняем, потом в Жаворанок. Там и выпьешь два бокала. А от души, слушай, Бэтмен, менты у меня ствол забрали или я сам посеял? У меня он, прикрикнул на товарища Запад. Пока не просохнешь, фиг получишь. Серёга, отстрани его от дел с оружием, пока не закодируется. Я по своей шкуре знаю про зелёного змея. Он весь на харсенал или посеет, или пропьёт к чертям. Александр в долгу не остался. Ой, сам-то забыл, как год назад под заборами валялся, как мелочь клянчил у каждого прохожего. Да я тебе сейчас замахнулся, плотников, но тут босс накричал на обоих, чтоб замолчали и не смели ссориться. А чего он? Вернулся к жалобному тону Томпсон. Бэтмен, скажи ему, пусть пушку вернёт. Вообще-то Дима прав, и пьяному Саньке оружие в руки давать не следовало. Но взвинченное состояние Авдеева говорило о другом. Лучше пусть парни будут оба вооружены. Вернее им бирету, приказал племянник Западу. Дмитрий, показывая мимикой недовольство, протянул пистолет Томсону, потом обратился к старшему. Ох, забыл, тебя же Светка ищет, бывшая твоя, коза. С какого перепугу? Без интереса уточнил Сергей, сворачивая на стоянку перед телеграфом. Кто-то скопытился у неё из родни, а подпрасники, могильщики хоронить отказываются. Сейчас загуляют на пару недель и сам понимаешь. Не до мертвецов им будет. Ладно, выдохнул автолитет. Пошли на почту. Мне позвонить надо в столицу, а ты как раз светки брякнешь, пусть к жаворанку подбегает. Скажи, через полчаса приедем, чтоб не опаздывало. Есть. Мне с вами идти? Приоткрыл Томсон дверцу. Нет, отказал ему старший. Холодно сегодня, глушить мотор не станем. Охраняй машину. Кто твою телегу тронет, Усмехнулся Александр. Ты поспорить хочешь, Саш? Не пойму. Начал Бекман терять терпение. Нет, сижу караулю, злый я все сегодня. Разговор с братом Витька ни к чему не привел. Так поболтали, как две соседки с одной лестничной площадки перед сном. Свиредов сказал, что уезжает. Связаться с ним получится лишь после Нового года. Номер можно позже взять у его секретарши. Владимир заверил, что он делает всё возможное для безопасной переправки Даши за границу. А пока Авдеев должен трепетно её оберегать. С другой стороны, чего Сергей ожидал услышать, знал прекрасно: до весны тянуть придётся с самим. Возможно, братва посабит. Если повезёт и звёзды сойдутся, то и Николай Иванович К приезду племянника в Жаворонок Светлана ожидала его там за дальним столиком в правом углу, любимое место Сергея. Обычно туда гостей не пускают, видимо, наплела, что ей бос разрешил, чего-чего она -чего, гости дамочки не занимать. Томпсон и Запад расселись по разным столикам, обиженные и недовольные друг другом. Дима заказал себе фруктовый салат. Саша принялся за холодное пенное пиво с рыбой. Эх, позавидовал Авдеев. Я бы и сам с удовольствием выпил, но не время сейчас. В новый год приложусь к бутылке в компании с Дашей. Бэтмен сразу перешёл к делу, отклонив попытку Ветровой дружески поцеловать себя при встрече. Времени нет. чисто перекусить заскочил. В темпе рассказывай, что случилось, кто у тебя умер. Папа, без тоски, ответила она. Твой? удивился преступник. Он вроде давно от вас ушёл. Чего ты печёшься? Ну, блин, и что? Отец всё-таки, хоть и был он порядочным негодяем, похоронить его мы решили по-человечески. А тут праздники, никто браться не хочет. Понятно. А он где? Я имею в виду, тело. На кладбище, представляешь? Не въехал. Поясню, командир. Папа умер в Водопьяновске. Мы его тело доставили сюда, в Плотницкий. Гроб, могилу и прочие ритуальные услуги оплатили заранее, когда привезли батю на кладбище, как и договаривались с администратором. Там пусто, хоронить некому. Экскаваторщики, могильщики, сторожа и сам директор дружно начали отмечать Новый год. Один администратор бегает там, толстенький этот, ты его знаешь, вечно ручками крохотненькими машет в разные стороны. Он кричит: "Я сам жертва обстоятельств". Передразнила ветрового голос работника кладбища. Ближе к сути, Светана. В ангар гроб отнесли, что со сторожкой рядом, а там уже их, покойных, чуть ли не десяток скопился. Толстечок сказал. После каникул похороним, а повестим всех, когда приезжать на церемонию погребения. Потом добавил: "Мороз на дворе, в ангаре отопления нет, не испортится". Я ему чуть глаза не выцарапала. Он-то при чем тут? Не в одиночку же ему все делать. Ладно, помогу. Ты заказывать станешь чего? Неудобно, я ем, а ты сидишь, в рот заглядываешь. Это намек на свидание? Мгновенно изменилось скорбное состояние Светы на весёлый и заигрывающий вид хищницы да мужского пола. Вся её суть, как я раньше не замечал, подумал Авдеев и сделал девушке правильное замечание. Когда ты изменишься? У тебя отец умер, хоронить не хотят, а ты с мужиками заигрываешь. Прекрати, я не в настроении. Прости, положила Ветрова ладонь на руку бандита. Закажи мне тоже что и себе, если можно. Чего с тостроением, неважно, резко ответил Бэтмен. Сергей сделал заказ милой официантке Юле, которая нравилась ему своей застенчивостью, потому он запретил её увольнять, хотя девушка чистенько косячила. Неважно, так неважно. Командир, а о твоих проблемах я в курсе. Сделаю вид, что мне это интересно. Слухи по городу ходят. Предвинулась Ветрова к собеседнику, якобы для того, чтобы их никто не услышал, и перешла на шепот. Ксюшка твоя уже тоже бывшая, кое-что рассказала. Хм, удивился племянник. Девушки всегда друг друга взаимно ненавидели. Теперь заинтригован. Что она могла тебе рассказать? Главное, где? На кладбище. Ну, когда мы с мамой и отцом привезли туда. Чего она там делала? Что и мы. Удивленно посмотрела Света на преступника. Ты не знал? Чего именно? Говори прямо, а то ложкой по лбу заеду. У нее недавно отец с матерью скончались, угорели по пьянке. После очередного сабантуя они накидали угля в топку, да спокойно спать завалились. Дымоход неисправен оказался. Кто его там чинил или хотя бы чистил? Задохнулись, умерли в один день. Прям романтика. Ничего себе, не знал. Подобного следовало ожидать. Их, если честно, мне не особо жаль. Сами виноваты. Ксюшку жалко, одна осталась совсем. Какие ни какие родители имелись. Опять же, оставалась надежда, что бросят пить и справятся. Теперь все. Бедная девочка досталась ей в жизни. Пойди пожалей. С нотками ревности огрызнулась Светлана. Нет, на самом деле, согласна. Мы с Сачковой сблизились теперь, подругами стали. Горе объединяет. У неё, прикинь, родители умерли в один день с моим отцом. Совпадение такое. Так что она сказала про мои проблемы, не уходя от темы. Как ты к ней приезжал, как использовал ради неизвестной девицы? которую с грохотом и стрельбой выкрал из рук бандитов-конкурентов, словно супергерой, точнее, Бэтмен. Кстати, к Ксюше наведывались братки, якобы твои друзья. Они и рассказали за ту девушку, мол, из-за некой Даши Сергею грозит опасность. Если племянник для Садчиковой что-то значит, лучше той рассказать всё об этом инциденте, ради любимого же. Той с тебя. Авдеев насторожился. Они её мучили, пытали. Старался держаться бандит спокойно. Что она им ответила? Неа, беседовали вежливо. Ксюша не поверила, что они твои друзья. Чего она могла им рассказать, когда ни черта не знает? Она ведь наивная дурочка, думала, ты к ней приехал, соскучился, а ты ещё меня в чём-то упрекаешь. Сам-то ты меня постыди тут. ударил племянник кулаком по столу, от чего ребята подорвались со стульев. Бос махнул им рукой: "Всё в порядке. Ладно, прости. Нервы последнее время сдают". "Понимаю. Так это правда? Ты из со незнакомой бабы помчался в Ростов, обманул Ксюху, устроил перестрелку и поднял на уши весь город?" с восхищением и девичьей завистью спросила Света, словно сожалела, что подобное совершили не ради неё. Истина приукрашена много о моих геройствах, но в целом все верно. И кто она? У очень хочется знать, кто умудрился растопить сердце моего холодного командира. Не знаю. Не смотри так. Сделал я это по последней просьбе. Считай по предсмертной воле придано. Фух, выдохнула ветрева. А то я извилялась от ревности. Думала, влюбился в неё крепко. Она, даха, теперь где? К тебе тоже братки приходили. Нет, просто любопытно. Бэтмен понял. Хищница не врёт. Давно научился определять искренность ветровой. Он посмотрел ей в глаза и буквально прочитал там, что Светлана не совсем ревновала, просто ей стало бы неприятно, узнай она, что у бывшего парня завелась подружка, ради которой племянник готов на подвиги. Многие девушки в этом плане собственницы. Тех, кого сами давно бросили, считают личным имуществом. Понятия не имею. Соврал преступник сотый раз по поводу Свиридовой. Из Ростова вывез её, оторвался от погони, потом передал девочку другому человеку. Она или под Воронежем, или за границей. Приятно слышать. Снова коснулась света руки Сергея. Если у тебя нервное напряжение, могу помочь снять. Мне бы тоже не Михаила отдохнуть, отвлечься. Спасибо за предложение, пожалуй, откажусь. Не забывай, ты в трауре, и ехать мне пора. Проблему твою решу. Порочу ребятам сегодня. Кладбище та под нами ходит. Значит, частично это и наш косяк. А с Ксюшкиными как? Знаешь ведь, к тебе она не обратится. По крайней мере, первая на контакт не пойдёт. Думаю, их примет помощь после всего. Твоё дело предложить, тоже верно. Тебе пора, мне тоже. Накидывая на плечи пальто, бывшая спросила: "Может, передумаешь и нет, Свитана, в другой раз? Правда, много саморочек, не дразни". Я запомню. Ветрова изловчилась, обхватила шею Авдеева и чмокнула его в губы. До другого раза. Естественно, другого раза быть не могло, особенно после приключений Бэтмена с Дашей. Сергей специально неопределённо ответил Свете, да с пошлым намёком, чтобы не тоила обиды и не наделала глупостей. В его ситуации дополнительные обозлённые люди не нужны. Тем более, стервоз знала про место, куда племянник собирался отвезти Свилидову. Это большой минус в конспирации дачи. Потому лучше пусть Светлана думает, что придановиц питает к ней нежные чувства и желает как девушку. Она надёжнее. Сергей подозвал ребят, дал им указания. Запад, возьми бойцов покрепче, прямо со стволами на перевес и отправляйтесь на кладбище городское. Там до полусмерти напугайте администратора. Пусть делает что угодно, хоть с бубном пляшет над своими трудягами, но светки на отец и родители Ксюши, бывшие мои. А они, обе твои бывшие, перебил босс Атомсон. Не обратив на него внимания, Алдеев продолжил: Короче, чтобы до Нового года они были с почётом преданы земле. Узнавайте у этого жордяя адреса экскаваторщиков и могильщиков, не знаю, кого ещё. Сам посмотришь по обстоятельствам. Слушаюсь. Вопрос один. Физическую силу применять дозволено в разумных пределах, хотя отставить. Сперва бейте, потом разговаривайте. Другой базар сделаем, приободрился Дмитрий. Племянник думал, мой авторитет в плотницком зашатался. Неплохо бы его укрепить слегка. Вот, кажется, выпал подходящий случай. Стоп, ввожу поправку, крикнул Сергей Плетнекову. Пущай до тридцать первого декабря захоронят всех мертвецов, что скопили в ангаре. Те все-таки были живыми людьми, не гоши их долго хранить на морозе, как мясо скота, если не успеют к празднику. Передай цитату от меня: либо делают работу в срок, либо над ними через 2 м земли к весне трава вырастет. Лично подбой курантов прикопаю. Не вопрос, Бэт. Постой. В принципе, дело сложное, добавил старший. Поэтому не перекручивай гайки. Если поймёшь, реально сами не справятся, то подгонишь им хабашников. Денег выделим. А ты, Томпсон, Перевёл Сергей внимание на Александра: "Поезжай к Ксюше, она сейчас в городе. Дом её, надеюсь, помнишь? Мы ездили туда когда-то отца её у Муразома учить. Не до конца мозги пропил. Гадам буду", перекрестился Саша. "После Рождества завязываю бухать надолго. Предложи Сатчиковой помощь в организации похорон. Согласится или нет, всё равно надо ей помочь". Траурную церемонию берем на себя, но на деле у тебя другая цель поездки. Узнай о людях, которые к ней наведывались в Ростов, по мою душу. Вытяни из девочки все, до смешных деталей. Ребята с удивлением посмотрели на босса. Да, решил пояснить Авдеев. К Ксюше приезжали и после моих подвигов братки. Так, отставить срочность. Сейчас поехали со мной домой, соскочу ненадолго. После уже с головой в дела окунётесь. Завтра часам к 4 приеду, встретимся здесь же. Отчитайтесь о результатах проделанной работы. Заскочить домой Бэтмену понадобилось по нескольким причинам. Первая заглянуть в почтовый ящик. Вторая проверить, не захаживал ли кто в гости без его ведома. Третья прихватить некоторых вещей для себя и чего-нибудь для Даши. Книг, журналов женских, что остались от сатчикава и так далее. Отъехав от Джаваранка на пару километров, племянник снова обнаружил у себя в хвосте злополученную семёрку. Номера у неё были другие, но саму жёлтую машину Сергей смог опознать по разным мелочам. Не нравится мне эта тачка. Сегодня уже вела меня Предупредил Авдей в коллек: "Наблюдайте за ней". Бэтмен резко вписался в поворот к своему дому. Преследователи не успели среагировать и проехали прямо. Впрочем, может, у Сергея правда, началась мания преследования? Хотя нет, бандит оставался уверен. Интуиция его не подводит. Начинающий авторитет припарковал машину у своей пятиэтажки. Братки выбрались из прокуренного Томпсоном салона и двинулись к подъезду. Когда босс открывал дверь с другого въезда во двор, влетели те самые Жигули. Автомобиль, свистнув тормозами, остановился напротив Бэтмена с парнями. Тонированные стёкла опустились, и Сергей упал, сбитый с ног ловкой подсечкой Плитнякова. Дмитрий успел закричать: "Ложись, а там окахрухните!" Запад, не растеряв навыков боевого десантника, при падении сверху на старшего прикрывал телом, успел выхватить пистолет. Но выстрелы двух АКМов его упредили. Раздался грохот автоматных очередей, отдающийся эхом по кварталам. Пули били выше придановских парней, свистели над их головами, протырявливая стены и деревянные двери парадной. Через несколько секунд Балбасть стихло. Нападавшие крикнули: "Давай! Снова автоматные очереди. Племянник, 2 дня на раздумья осталось у тебя. Вепер ждёт". Перезарядка калашникова и вновь короткая очередь в молоко для психологического эффекта. Жёлтая тачка дёрнулась с места. Дима моментально вскочил и несколько раз выстрелил ей вслед. Промазал. Ушли. раз досадовано ударил себя по колену Запад. Они совалить нас всех могли, вы целы, братва. Нет, у них иная задача. Поднялся Авдеев, ощутив боль в ноге, по которой его недавно ударил товарищ. Дабы спасти. Слыхал ведь, что кричали, попугать хотят, чтобы я скорее думал, желательно в нужном вепре направлении. Да я понял, вопил оглушённый стрельбой Плетняков. Бэтмен посмотрел на Томпсона. Тот поднимался с трудом. Он не пострадал физически, просто оказался пьян. Саша явно принял не два бокальчика пива, как обещал. Поэтому реакция и подвела. Произойди настоящее покушение Хана. Видишь, к чему твои пьянки приводят? схватил босс за шиворот помощника. Ему тогда так захотелось дать кулаком по морде несущий перегаром за версту Александру. Еле сдерживался. Бэтмен, га, я ему врежу. Подошёл Запад ближе к приятелю. Всё, всё, всё! закричал старший. Угомонились. Нам между собой ссориться нельзя, категорически. Валим к чертям отсюда. Шумиха такая, сейчас понаедет света музыки. Куда? Наконец заговорил растерянный Томсон. В гараж выкрикнул Сергей: "Первое далеко не самое мудрое решение пришедшее на ум". Подбежав к девятке, Дима бросился на землю словно по команде, упал, отжался. Десантник проверял днище машины на предмет взрывных гостинцев. Не успели бы они подложить мину, заключил Авдеев, устраиваясь за рулём. Однако про себя остался доволен Плетняковым. Мало того, тот не растерялся при нападении, так и смикнул. Могут неприятели под автомобиль подарок сунуть. Не зря его племянник взял. Ох, не зря. Дальновидный придан оказался прав, когда советовал ученику присмотреться к западу. Братки, обнаружив пистолеты, проверили местность возле гаража, осмотрели ворота на наличие и народных предметов, или проволочек. Потом загнали внутрь машину. Братву на уши ставим, спросил Томпсон, наблюдая за тылом убежища сквозь вентиляционный кирпич. Вепер в конец о фонарил: на чужой территории такие косяки пороть, беспредел ведь. Тут ему не Москва, надо показать, кто в городе хозяин. Согласен, поддержал приятеля Запад. Такое оставлять без спуска нельзя. Сегодня они нас попугали, а завтра... Босс молчал, думал. Да скажи что-нибудь. До этого воскликнули парни. Авдеев махнул рукой, мол, дайте собраться с мыслями. Через пару минут ответил: Ваша правда, надо отвечать, но не сейчас. Сергею тяжело давались те слова, а отомстить хотела сильно, причем самым жестоким способом. Да как так? Разочарованно выдохнул Дмитрий. Нельзя. Сам хочу, а нельзя. Во-первых, мы не готовы к войне с мощным противником. Во-вторых, при любом столкновении с вепривцами мы тупо зальем город кровью. Это наша родина, парни. Вы чего хотите? Чтобы у нас загремело, как в Москве, Ленинграде или Тольятти? Бандиты опустили головы, молча признавая, что погорячились. Старший продолжил: "Наконец, в третьих, рождественские каникулы на носу. Послезавтра страна в долгожданный мини-отпуск пойдёт. Наши разборки коснутся абсолютно каждого жителя Плотницкого. Нам этого, ребята, никто и никогда не простит, особенно минты, которым без нас в новогодние дни работы предстоит выше крыши. Племянник не посмел открыто признаться, что согласился работать с чекистом, что прячет Дашу у Раисы Передоновны, потому сейчас в войну ввязываться не может. Нет, теоретически он мог развязать бойню и открыто в ней не участвовать, залечь на дно, управляя группировкой на расстоянии, но для Сергея это недопустимо. Авторитет Бэтмена находился под угрозой. Придана, который в миг мог бы его поднять, к сожалению, больше нет. Что делать? Тогда Див мог лишь произнести примирительным тоном: Разумеется, без дела отсиживаться не станем. Переждём праздники, тогда возьмёмся мстить. После таких слов парни оживились. Пока следует основательно подготовиться. Алкоголь сведите к минимуму. Вам необходимо предельное внимание и стократная осторожность. Желательно, чтоб вы поодиночке не оставались. Если так, пробормотал Запад, мы с Томпсоном можем у меня пожить. Вдвоём безопаснее и думается лучше, да и станем следить друг за другом, чтоб никто в запой не ушёл. Хорошее решение, согласился босс. Остальным парням тоже желательно на время съехаться. Да, поручение по поводу кладбища и разговора с Ксюхой никто не отменял. Одна поправка. Делайте всё теперь вместе. Вооружитесь получше. Мне тошисть с взбой и припасами притащите. АПС из резервной партии и несколько гранат. Завтра в 5:00 вечера жду вас в Жаворанке. Полный сбор. Собирайте бригадиров, Кима, Бича, других парней, кто посмекались ти. Да, сегодня в ресторан бойцов пошлите с автоматами. Надо поддежурить там сутки перед сходкой. Мало ли. Слушаюсь, сэр. Поднялось настроение у Плетникова. Ладно, братики, выдохнул Авдеев. Расход. До завтра. А ты? Обнажил Александр позолоченные зубы. Останешься один, рискованно. Бить-то будут в первую очередь по тебе, пусть не ве прилично. Тот же Шербак убил бы его гада, прям сейчас. Опасно, согласился племянник. Но так надо. От судьбы в любом случае не уйти. Не переживайте, я тоже не ребёнок. На улице темнеет, местность за железкой знаю на ура. У меня с собой ТТ, а в моей потайной берлоге есть и калаш. Прорвёмся. Победа будет за нами. Вепрь будет разбит. Коллеги остались обеспокоены, что оставляют Сергея одного. Вида тому старались не показывать, мол, сопроводим его потихому для надёжности. Авдеев разгадал хитрость товарищей и решил их переиграть. Нельзя же допустить, чтобы они узнали, где именно он прячется. Дело не в собственной безопасности или недоверии к Томpsonу и Западу, просто чересчур боялся за Свиридову. Блемянник, используя узкие щели между гаражами, нырял по кооперативу, сбивал хвост. Подгадав момент, Бэтмен перебежал железную дорогу прямо перед носом товарного поезда. Едва не оглохнув при этом от шума тифона ВЛ. Помимо привлечённых лиц, за Сергеем могли следить и вепревцы, поэтому его риск быть размазанным локомотивом по шпалам ради конспирации можно считать оправданным. В лесополосе, пока поезд не проехал, Сергей потерялся в темноте. Через 15 минут мальчишский задор Авдеева спал. Бандит начал ощущать ноющую боль в правой ноге, по которой его ударил Полетников при имитации покушения у подъезда. Племянник захрамал, наступать на повреждённую конечность становилось сложнее. Берцовая кость просто горела. Пришлось сесть на холодное поваленное дерево и приложить к беспокоящему месту снег, в надежде, что немного попустит. Дополнительно картину ухудшал холод и поднявшийся ветер. Насколько температура опустилась до минус тридцати пяти градусов? Над бандитом повисла смертельная угроза околеть в посадке, не добравшись к спасительному домику бабы Раи. Чтобы отвлечь нехорошие мысли, Бэтмен стал прокручивать в голове минувшие события. Лишь тогда, после стрельбы у дома, он до конца осознал, что умереть можно настолько просто и быстро. Всего один выстрел и Полный мрак. Сергей думал, игры закончились. Эдик, скорее всего, за эти два дня меня не завалит. Сам дал время, поскольку у Сверидову я никому не выдам, Дики объявит на нас реальную охоту. Сделалось страшно от представления картины. Спят они у Раисы Передоновны, видят добрые сны, а душегубец от вепря уже тихо пробрался в помещение. Навёл на молодых пистолет или автомат и расстрелял в упор. Утром приедет Максименцев со соответствующей группой. Начнут беспокоить их остывшие тела. Эксперт заговорит о ранениях убитых, будет строить версии, фотографировать. Но Сергея и Даши больше нет. Им всё равно. Брк, к чёрту траурной думы, поёжился Авдеев. Наверное, не стоит говорить принцессе о сегодняшней стрельбе. В подобных размышлениях просматривалась и положительная сторона. Приданович настолько задумался, что позабыл о холоде, времени и боли в ноге. Вспомнил про травму, уже находясь в километре от места назначения. Угроза смерти от холода миновала. Это здорово подняло настроение. Наконец, племянник валился в желанную хату, присел близко к печи, прислонился об её тёплую стенку и едва не потерял сознание от удовольствия. Слава богу, вышла встречать гостя Бабарая. Уж не знали, чего думать. Ой, ну и вид у тебя. Околил. Очень и устал смертельно, пожаловался бандит. Сейчас чайку горячего организую, а то захвораешь. Выпивал? Ни капли. Старушка наклонилась к Сергею и прошептала на ухо: "Чего духами у тебя так розит? Этого тоже не делал?" Поспешил преступник заверить хозяйку, поняв, что та подразумевала. Авдеев с трудом смог разуться при помощи проснувшейся свидовой. Синяк на его ноге от подсечки запада остался внушительный. "Ты что, дрался?" настороженно спросила невеста. "Шутишь", отмахнулся Бэтмен. "С Димой Плетняковым дурачились льдом вместо меча. Как бы, играя в футбол, он случайно и долбанул мне по ноге, гад". А дури у него. Ого-го. Всё хорошо. Смотри мне, прищурилась Даха и, наклонившись к спасителю, добавила: "Я тебя придушу ночью за этот запах". Авдиев недоумевал. Как я мог провоняться духами Светки? Или брызнула она на меня ими незаметно? Вот смея вечно пакостит. Цвиридова действительно устроила Сергею сцену ревности. Когда тот после запоздалого ужина забрался в постель, бандиту пришлось оправдываться, рассказывать про Свету, что они раньше встречались, про её просьбу помочь с похоронами отца про Ксюшу. В общем, поведал подопечной всё о минувшем дне и немного о прошлом. Умалчал лишь про стрельбу возле подъезда. Ты честно, кто из стервы не испытываешь влечения, и помимо разговора у вас ничего не возникло сегодня? Клянусь, верю. Ты извини, с ума одна схожу, в обычной жизни я другая. Надеюсь, убедишься когда-нибудь. Племянник тихо ло вздохнул от осознания. Не узнает он Дарью в обычной жизни, а когда принцесса улетит из России, они больше и не увидятся. Тоже надеюсь, ободёршил Бэтмен девушку, решив, что пока не следует ей говорить о своих догадках касательно будущего. "Погоди", приподнялась Серидова на кровати. "То есть у двух твоих бывших куриц в один день умерли родители, точнее, у одной отец, у другой ещё и мать? Я к этому не причастен", заверил подопечную Сергей. Не про то речь, дурачок. Просто странное совпадение, на грани мистики. Ах, в жизни чего только не случается, поверь. Не скажи, мой папа тоже умер, когда рассказал тебе обо мне, друг твой Юра. Родители бывших подружек. Даша замолчала ненадолго, затем произнесла шокирующую для спасителя фразу: "Ты приносишь близким людям смерть". После таких слов в голове Авдеева пронеслись события уходящего года, аж дыхание перехватило. Он подорвался с кровати, оделся в прихожей и прихрамывая вышел во двор. Опустился там на промёрзшую скамейку, посмотрел на небо, где низко проплывали снежные облака. Преступника не обидели слова Дарьи, скорее напугали. Вдруг она права. Племянник пребывал в состоянии характерным после длительных нервных напряжений, когда лезут в голову навязчивые идеи, появляется чувство жалокости, не жалости, а именно жалокости. Относительно себя ты жалок и никчёмен, предался самобичеванию, бандит. На улицу вышла Свиридова При её появлении Сергей поднялся. Он интуитивно понял: если не вскочу, Даша подтянет ко мне, а лавочка холодная свигка. Мне надо встать. Тогда и она на ногах останется. Сработало. Девушка обошла Бэтмена и, прижавшись к нему сзади, прошептала: "Серёж, прости, пожалуйста, я не то хотела сказать, ляпнула ерунду и Всё хорошо, прервал её Авдеев. Я не обиделся. Просто навеяло чего-то. Настроение дурацкое, устал слишком. У самом деле, настаивала подопечная. Я не считаю так. Не знаю, почему именно это ляпнула. Ты хороший. У меня просто крыша течёт от одиночества и невозможности никуда выбраться. Немного помолчав, хотела добавить: "Я тебя ждёшь". Снова перебил невесту Сергей и развернулся к ней. Знаю. Многое зависит не от меня. Стараюсь возвращаться быстрее. Сменим тему. Хм, улыбнулась расставчанка. Точно не обижаешься? Видишь, я даже без сигареты к тебе вышла. Весомый аргумент, вяло усмехнулся бандит. Ничего не хочешь больше рассказать? Сложилось впечатление, что ты не договариваешь. Я перед тобой открыт. Сейчас хочу выпить немного и завалиться спать. И ни слова больше о делах. Завтра снова уедешь. Крепче прижалась девушка к племяннику. К сожалению, понимаю. Нет, правда, понимаю. Но так хочется за это на тебя обидеться, настолько сильно, чтобы ты несколько дней не мог прощение выпросить. Даша выпустила Сергея из объятий и засмеялась. Не надо, нельзя сейчас затаивать обиды. Зато завтра крайняя поездка в Плотницкий в этом году после Каникулы. Минимум неделю никуда не поеду. Даже за продуктами попросим Раису Сперидоновну сгонять. Обещаешь? Недоверчиво ухмыльнулась Сверидова. Слово даю. Тогда пошли по сто грамм в дарим. Мало того, куриш. Так как спиртному хочешь пристраститься. Да я немного. За компанию с тобой. Хорошо. Со мной не запретно.